Глава 5 Стража порядка не ждет наступления утра, чтобы выгнать отводов из дома. Колонна стражей, подобно белой змее, маршем входит в черные врата поместья, дабы выпроводить из него огромное и мерзкое семейство. Я подаюсь вперед облокотившийся перила балкона. С высоты поместья Урвинов весь остров виден как на ладони, что уж говорить о ближайших имениях. Прочие высотники тоже наблюдают за процессом с балконов. Некоторые пришли к самым воротам Атвудов. В морозном вечернем воздухе мое дыхание вырывается изо рта облачками пара. Долго же Атвуды тенью преследовали меня в переулках Низины. Мне бы смаковать этот момент, но, глядя, как рядом со мной празднуют победу дядя, чувствую подступающую дурноту. Нашим врагам суждено пасть, — говорит он. По меньшей мере полсотни Атвудов возмущенно покидают дом, крича о несправедливой доле. Некоторые пытаются утащить кошеле с деньгами, старинные вазы и прочие ценные вещи, однако стража отнимает у них все, кроме тростей и курток. Все, чем до этого обладал род Атвудов, отныне принадлежит другому человеку. Глинда из Мюриэля улыбается, стоя позади шеренги стражей. Смотрит, как это семейство топает к вратам. Отныне поместье отводов называется Мюриэль. Оно принадлежит Глинде. Вместе со всем, что есть у нее в середине. Может быть, она продаст ту собственность. Так поступают большинство новоиспеченных высотников. Бесславное падение отводов не проходит тихо. Они кричат во тьму ночи. Такова система. Меритократия. Только сильный имеет право оставаться на вершине, пока остальные дерутся за крохи. Высотники всегда впереди, потому что им предначертано вести, говорит дядя. Наши низинники выработали твердость духа, непоколебимость. Даже они могут защитить нас, случись великому врагу когда-либо вернуться. Сделав паузу, дядя смотрит на горизонт, на цепочку крохотных островов вдали, светящихся огоньками. Он где-то там. Я молча вспоминаю, как отец временами говорил то же самое. Предупреждал об угрозах Скайленду. Острова, мол, не просто так парят в воздухе, и черные облака тоже не сами по себе появились. Мой взгляд падает на разрушенные домишки низинников. Дядя ошибается насчет высотников. Они не сильные. Свою власть поддерживают за счет того, что внизу люди слабые и голодные, а многие соседи с вершины — ненасытные. Истинная меритократия на Холмстеде — это мираж. Дядя в своем неизбывном коварстве вовсю пользуется лазейками в нашей системе. Платит срединникам, чтобы те бросали вызов его высотным врагам, Подбивает друзей-высотников на поединки с соперниками-герцогами с соседних островов. И еще. Он окружил себя богатыми лодчерами, для которых пик амбиций — покупать дорогие шмотки, сшитые по мерке, и наедаться от пуза. Возможно, глинда из Мюрели поднимется выше. Возможно, однажды бросит вызов какой-нибудь герцогине. Однако я слишком часто видел, как высотники довольствуются однажды завоеванным статусом. Глянька, вон и твой детский соперник», — говорит дядя, указывая на Громилу, идущего последним в цепочке отводов. Младший из сестренок берет его за руку, и он опускает голову. «Разве тебе не радостно, Конрад? Его растили, чтобы однажды он бросил вызов тебе». Лысая башка Громилы поблескивает в свете луны. А когда он поднимает взгляд на поместье Урвинов, На его лице отражается гнев. «Теперь, когда отводы все потеряли», — посмеивается дядя, — «его отринут. Как бы я ни презирал эту отвратную семейку, но их умение безжалостно избавляться от балласта уважаю». Громила плетется в хвосте, осыпаемый оскорблениями. Однако я отказываюсь испытывать к нему жалость. Разве я могу забыть, как его кулаки месили мой голодный живот? Или как он выбросил в стоке лекарства для моей матери?» «Урвинов не должна постигнуть судьба Атвудов», — говорит дядя, затем оборачивается и смотрит на меня решительно. В его взгляде сталь гаргантавна. «Ты хочешь вернуть сестру, чтобы семья воссоединилась, Конрад?» Так ведь и я желаю твоего возвращения, чтобы вновь написать твое имя на стене Урвинов. Однако сперва ты должен показать, что наделен нашей силой, что в твоих венах течет кровь победителя, и ты умеешь возвыситься даже среди цехов. Широким шагом он направляется в кабинет, где пульсирует свет тепла шара. Напоследок я еще раз бросаю взгляд на семейство Атвудов, сломленных и опозоренных, бредущих вниз по склону горы. Им суждено поселиться в каком-нибудь безымянном домишке в Низине, и это еще при условии, что таковой для них там найдется. Возможно, они вышвырнут кого-то на улицу, и не один раз, а то и целый район к рукам приберут. «Идем», — зовет дядя. Я вхожу в кабинет. Луна заглядывает в сводчатые окна, освещая знакомую стену из книг, и украшенную тростями предка в каминную полку. Дядя смотрит на меня, сидя за столом, и сложив у подбородка унизанные перстнями пальцы. «Урвины поколениями занимали вершину», — произносит он. «Но еще никого в истории рода не проводили через цеховой отбор». Но он делает паузу. «В этом году стража порядка и охотники набирают большое число рекрутов. Охотники и стража? Я погибну, наверняка. А если нет, получишь все, чего хотел, и даже больше. Все? Мать мертва! Да, я слышал. Я стискиваю зубы. Этот человек совершенно ничего не испытывает. Его сердце до досух, оставив мертвую оболочку в груди. Но я стискиваю в руке кулон Эллы. Только из-за нее я стою здесь. Я должен разлучить сестру с дядей. «Так ты из-за смерти матери», — тихо произносит он, — «изменил решение. Ради семьи я готов на все». Ему явно весело. «Будь это правдой, твоя мать осталась бы жива. Согласись ты на испытания месяц назад, Конрад, и я бы вернул Элис в дом» поселил бы с нами. Он заглядывает мне в глаза. И купил бы ей лекарства. Услышав это откровение, я вдруг ощущаю такую острую вину, что становится дурно. Однако потом прикидываю, как восприняла бы дядя на предложение мать. Она бы точно не согласилась. Дядя убил ее мужа, ее родителей, и она бы не стала рисковать мной. Даже ради возможности воссоединиться с Эллой. Ты умеешь скрывать эмоции, племянник. И тебе придется часто их прятать для прохождения испытания, какой бы цех тебя не выбрал. Сделав паузу, он смотрит мне прямо в глаза. Даже больше. В цехе, который тебя возьмет, тебе предстоит возвыситься и доказать свою силу. А если меня не выберут? В твоих интересах пройти отбор. Я провожу языком по зубам. Меня мутит от этого человека. Мутит от этой комнаты. От того, что он все еще жив, а отец нет. Где Элла? Возвышается. Что это значит? Где она? Не здесь, Конрад. Она становится достойной своего наследия. Она еще слишком мала для отбора, дядя. «Я в курсе», — смеется он. «Вот если возвысишься, то воссоединишься с ней», — указывает мне за спину, туда, где у двери лежит кошель. «Это деньги, которые потребуются для отбора». Замолчав, откидывается на спинку кресла. «Ты ведь не сбежишь, прихватив их и оставив позади Холмстат и все, что с ним связано». Хотя мог бы начать новую жизнь. Этому не бывать. Я прячу кошель в карман. Семью не брошу. Дядя усмехается. «Уж постарайся. На этот раз». Прикусив язык, я разворачиваюсь и выхожу, но в коридоре меня настигает дядя Ноклик. «Возвысься, Конрад! Или не возвращайся!» Проходят недели. Я в это время, готовясь к отбору, помогаю могилу отстраивать таверну. В цехах охоты и стражи требуется физическая сила. Вот я и таскаю доски и бревна. На по вечерам бегаю, чтобы укрепить легкие. Почти каждую ночь хожу в низинную бойцовую яму. Тренировка с тростью не прекращается. Мои силы и выносливость выросли. Тело, наконец-то, способно выполнить все то, чего требует разум. Я побеждаю в дуэлях, легко, Ты да еще и зарабатываю какие-никакие деньги. Деньги, которые могил заслужил в благодарность за то, что позволял нам с матерью жить у себя все эти годы за даром. Деньги, которые я плачу ему за то, что сейчас он позволяет мне жить с ним и его семьей. Наконец, приходит отборочный день, я проталкиваюсь через толпу на срединных улицах. Я только что из местной библиотеки, где прошел рекрутский тест, и в кармане куртки у меня надежно припрятан запечатанный конверт с результатами. Отборочный день — самый важный праздник в году. Улицы гудят от возбужденных голосов. В переполненных тавернах пьют, музыканты на тротуарах исполняют веселые песни, в лавках продают значки с символикой цехов. И хотя в этом году всего два цеха пополняют ряды за счет рекрутов с Холмстеда, все остальные тоже прислали представителей к нам на остров. Через толпу несется человек из водопроводчиков. За спиной у него развиваются полы небесно-голубой мантии с символом цеха, низвергающимся водопадом. На форме поблескивает серебряная медаль. Это лидер. Несколько низинников стреляют в него недобрыми взглядами. Они-то еле-еле могут наполнить водой свои ведра, а он тут на праздник явился. В этом году водопроводчики даже новеньких не берут. Крепче прижимая к себе отцовскую трость, иду дальше через голдящую подвыпившую толпу. Тест вымотал меня. Пришлось вспоминать лекции, что читала мне годы назад мама. Впрочем, уроков я не забыл, и ее голос провел меня через раздел кристаллической инженерии. И хотя в некоторых местах пришлось особенно непросто, я уверен, ее труды окупились. Из ворот средины попадаю на битком забитые низинные улицы. В ноздри бьет вонище отходов. Так и подмывает нырнуть в переулок, подальше от карманников. Но в моих теплых вещичках лучше держаться солнечной стороны с ее воришками, чем бродить в тени, где грабители рады будут пришить меня ради куртки. Свернув за угол, натыкаюсь на огромнейшую кучу крачьего дерьма. Громила выходит из переулка. Лицо у него в красных пятнах от гнева. А когда наши взгляды встречаются, мир вокруг словно бы замирает. Громила из Атвудов, то есть я думаю, что он все еще Атвуд, пробыл в низине всего пару недель, а уже выглядит голодным и опасным, как никогда прежде. «Урвин!» — выплевывает он. Здоровенная, уродливая морда делает его похожим на лысого хрика. «Я не Урвин!» — говорю. «Я сын Элис!» «Это не меняет того, чья кровь в твоих жилах!» Он смотрит на мою трость. «А как насчет тебя, Задвуд? Родня еще не прогнала?» Он до хруста сжимает кулаки, роняя с ладони хлопья запекшейся крови. Позади него в переулке лежит человек без сознания с вывернутыми карманами. Громила окидывает взглядом мою теплую одежду. «Вы посмотрите-ка! Снова разбогател? Гони монету!» «Перебьешься!» Он издает рычание и кидается на меня. Нырнув ему под руку, раскладываю трость. Кончиком бью его в подбородок, а потом бегу. «Трос!» — воет Громила. «Ненавижу бежать!» Бегство в духе лотчеров, но я этому зверюге макушкой достаю до груди и не могу рисковать. Он ведь запросто отнимет у меня все. Позади грохочут подошвы его огромных ботинок. Громила, конечно, много чего умеет, но только не бегать быстро. Каждый его шаг словно бы сотрясает землю, заставляя дрожать дома. Обогнув угол, прыгаю в проезжающий мимо ржавый экипаж. Миную на нем группу поющих низинников. Громила останавливается и, прищурившись, пытается найти меня взглядом. А когда, наконец, замечает, я смеюсь и салютую ему средним пальцем. Громиле остается только смотреть, но что-то в его взоре пробуждает во мне недоброе предчувствие. Наша война никогда не закончится. Он будет гоняться за мной до края небес. Отъехав на пару улиц, Спрыгиваю со старого экипажа, готовый провести следующие несколько часов, помогая могилу ставерной. Но всякий раз, приходя туда, где погибла мать, я ощущаю внутри пустоту. Мне дурно. Ступай. Говорит могил. Сегодня же отборочный день. Очередь длинная. А если тебя отберут, то тебе, возможно, никогда не придется драться на дуэлях. Ты уверен? Я еще силен. Говорит он, забирая у меня молоток. «Ступай». С улыбкой треплет меня по щеке. «Удачи, Конрад, сын Элис. Не посрами память матери». «Удачи? В этом году тысячи претендентов. Она мне понадобится». Даже с дядиным влиянием шансы невелики. Я пробегаю низину, прыгаю сзади на экипаж и на нем еду посредине к гигантскому имперскому зданию с 12 белыми колоннами. Это Эквилибриум. Его огромные окна сверкают на солнце. Здесь любой может официально бросить кому-нибудь вызов. Эквилибриум — сердце меритократии Холмстеда. Однако мне некогда любоваться величественным видом здания. Сердце опускается при виде большущей очереди, что змеится наружу, из вращающихся стеклянных дверей. Кругом молодежь. Те, кого я знал, еще будучи высотником. Те, с кем сражался на низкой арене. Те, кто некогда звал меня другом, но бросил замерзать в ледяных канавах, когда я опустился в низину. У входа стоит парень. Сергей из семьи Кузнецовых, который когда-то играл со мной в живом лабиринте поместья Урвинов. В детстве он клялся, что ничто не разорвет нашу дружбу. Скорее, небо расколется. Он смеется за компанию с другим пареньком, но вот оборачивается, и мы встречаемся взглядами. Я жду, пока он рассмотрит меня, вспомнит. Закрыв рот, Сергей быстро отворачивается к дверям, а я смотрю ему в затылок. Поверить не могу, что когда-то считал его другом. Встаю в конец очереди. Впереди меня ровесники или ребята чуть старше. У каждого три попытки пройти отбор. На них дается три года. Если кого-то к двадцати годам не отберут, то надежды у него больше нет. Некоторые цеха вроде науки и политики предпочитают претендентов постарше, девятнадцатилетних. Зато цеха охоты и стражи порядка берут молодых и податливых. Миновал час. Я прохожу во вращающиеся стеклянные двери и оказываюсь в белой палате со сводчатым потолком. Надо мной возвышаются четыре колонны, столпы меритократии, отобранные, высотники, срединники, низинники. Последний раз я входил в эквилибриум еще мальчишкой. Отец взял меня сюда выбрать дуэльную трость, которая была бы моей до тех пор, пока я не унаследую его. Я выбрал изготовленную на заказ из дуба и стали гаргантавна. Обошлась она в пять сотен монет. О, я не мог дождаться, когда получу ее. Однако накануне заветного дня отец умер. Меня окружают срединники, но и высотников пришло тоже немало. Статус отобранного для тех, кто желает возвыситься без дуэлей. Некоторые создают себя за счет мускулов, другие — за счет мозгов. Статус отобранного соответствует лучшему и умнейшему, неважно, умеешь ты владеть тростью или нет. За мраморным парапетом на втором уровне стоит женщина, внешне немного напоминающая мне отца. Во взгляде, которым она обводит тех, кто внизу, читаются интеллект и царственность, а еще деспотичность. Прищурившись, я узнаю Кока из семьи Ита. Мастера-охотника. Она пришла, чтобы выбрать несколько человек из огромного множества претендентов и обучить их. У нее на ботинках пятна грязи. Подол идеальной серебристой мантии портит прореха. Мастеру Кока почти 80 лет. На поясе у нее нет дуэльной трости, но ее вообще редко кто из цеховых носит. Мастер задерживает на мне взгляд, но ненадолго. Я не особенный. Она, возможно, и не ждала застать здесь сына Олреда из Урвинов, ведь впечатлить ее мне пока нечем. В конце концов, для отбора в охотнике происхождение не важно. Смерти плевать, кто твои предки. К мастеру Кока присоединяется еще цеховик в белом мундире. Адмирал Гернер все такой же высокий и сильный, как в тот вечер, когда я видел его на приеме у дяди. Он еще один мастер прибывший на отбор от острова Холмстед. Адмирал взирает на нас сверху вниз так, словно ищет всего лишь рабочие детали для отлаженной военной машины. Цех стражи и так небезопасный, а тут еще участились нападения пиратов и гаргантавнов. Зато он старейший и самый могущественный. Лучшие из прошедших отбор получают образование и становятся офицерами Небесного флота. Отправляются командовать свифтерами, линейными крейсерами и авианосцами. Цех «Стражи порядка» не похож на цех мастера Кока. В цехе охоты смертность 20%. Негромко сообщает подруге, какая-то девушка у меня за спиной. Так говорят, 20% отобранных гибнут еще на обучении. По коже пробегают мурашки, и я бездумно поглаживаю кулон Эллы. Если погибну, толку от этого моей сестренке не будет. И все же, охотникам хорошо платят. Они командуют собственными небесными кораблями. К тому же в цехе у них свобода. Выкупаешь корабль и можешь сам выбирать контракты. Летаешь где хочешь, главное охотиться. Над головами адмирала и мастера Кока висят стяги всех 12 цехов. У каждого свой цвет и символ. Искусство, стража порядка, сельское хозяйство, наука, водопроводчики, мусорщики, торговцы, исследователи, законники, архитекторы, политики и охотники. Проходишь отбор в один из них, и его ремесло твое до конца жизни. А еще статус отобранного нельзя спорить через дуэль. Правда, в цехе все равно нужно возвыситься. Сумеешь, и ты мастер. И тогда уже получишь шанс бросить вызов за титул короля или королевы. Самый высокий из всех. Некоторые пальцем тычут в сторону мастера Кока и адмирала. Мальчишки и девчонки возбужденно переговариваются. Однако все они ахуют, когда рядом с адмиралом Гернером появляется третья фигура. Дородный и бородатый мужчина в бурой форме с эмблемой мусорщика на груди. У него сплюснутый нос, и редкие волосенки на круглой голове. Но он сердито смотрит на нас, как на брызги из сливного бачка. Этого человека зовут Герм из деклаосов. Он мастер-мусорщик. «Мусорщики участвуют в отборе?» С отвращением произносит какая-то девушка. «Пойду-ка я отсюда». Она не одна. Следом за ней в дверь уходят еще несколько человек, бормоча, дескать, лучше рискнуть возвыситься через дуэли. Все они — лотчеры, богатенькие высотники, убежденные, будто здесь теряют больше, чем обретают. «Вот именно!» — кричит вслед уходящим высотникам Герм. «Я пришел, вы, обмылки!» Под его пристальным взглядом остальные претенденты умолкают. «Давайте, становитесь в очередь. Заплатите денежки. Только знайте, что одного из вас, и выберу я. Никто этого не желает, но ничегошеньки поделать не может. Одного из вас я приговорю к паршивейшему ремеслу в мире, и никуда вы потом не денетесь до конца жизни». Пришедшие потрясенно смотрят на главного мусорщика. Уходят еще больше лотчеров. Но низинники и срединники, явившиеся в палату, голодны. Их жизнь не вала, и они рвутся проявить себя. Остается и немало высотников. Их, идущих на отбор, отец считал лодчерами, слабаками, которые боятся отстаивать статус на дуэли. Вот только не каждый высотник с ним согласился бы. Все больше людей верят в то, что пройти отбор — это великая честь что интеллект выше грубой силы. Дядя желает доказать, что урвины обладают и тем, и другим. И все же, сколько бы нас ни учили, что все цеха равны, мало кто стремится в мусорщики. Люди хотят в цех стражи, политики и науки. Может быть, даже к охотникам, но только не к мусорщикам. Дядя никогда не позволит связать имя Урвин с цехом, который возится с нечистотами. Герм провожает сердитым взглядом убегающих, а потом уходит по коридору. Вскоре очередь разделяется на три группы, и в соседней я вижу знакомое лицо. «Вот уж не ждала встретить тебя здесь», — говорит Брайс. «Я молчу». «А ты прямо пышешь энтузиазмом», — замечает она. «Все так же считаешь, будто я жду от тебя чего-то за спасение?» «Да». Она смеется. «Никогда бы не подумала, что ты из тех, кто хочет пройти отбор, Конрад». Окидывает меня взглядом с головы до ног. «Ты сложен как дуэлянт». «С едой везло». Она кивает. «Теперь ты назовешь мне имя семьи?» Улыбается. «Я ведь не отстану. Не понимаю я эту девчонку». Чего она так дружелюбна со мной? Мы же сейчас соревнуемся. Элис. Никогда такого не слышала. А задачу она признается, Брайс. Это имя матери. Уверена, она очень гордится. Она погибла. Между нами словно возникает ледяная гора. Брайс потрясенно открывает рот, бормочет какие-то соболезнования, но я не слышу ее через толпу. Что ж произносит, наконец, Брайс. «Удачи. Я бы и ей пожелал того же, но не позволю ничему встать между мной и спасением Эллы от талитворного, ядовитого влияния дяди. Моя шеренга тянется к лестнице. Воняет дыхание мы немытыми телами низинников. Очередь проходит по коридору, увешанному портретами нынешних мастеров». Сквозь окна льется солнечный свет. В конце коридора за столом сидят отборщики в черных мантиях с эмблемами всех двенадцати цехов. Они принимают от кандидатов деньги и результаты тестов. И тут со стороны стола доносится голос, от звука которого у меня по коже пробегает мороз. «Я все деньги отдал, так что бери меня на отбор, а не то морду разобью!» «Нельзя, сэр», — говорит отборщица, — хладнокровно скрещивая на груди руки. Либо вы платите все 200 монет, либо я вас не пропускаю. У меня отличные результаты, настаивает громила. Чудесно. Вас отберут, если вы кому-то понадобитесь, однако денег все равно не хватает. Я не уйду с пустыми руками. Так, может, не стоило проигрывать на дуэли, Атвуд? Кричат ему из толпы. Раздаются смешки. Громила оборачивается, готовый врезать кому надо, но прежде чем он успевает выплеснуть гнев, вперед выходит невысокий паренек. Сколько ему не достает? Тринадцать монет. Нефритовые глаза паренька скрыты за неопрятной черной челкой. Сам он сущий заморыш, особенно на фоне громилы. Но он медленно открывает кошель и копается в его скудном содержимом. Края куртки у Заморыша подрастрепались, а дуэльная трость погнута. Но вот он, отсчитав 13 монет, ссыпает их в широченную ладонь Громилы. Тот с прищуром смотрит на случайного благодетеля, думает о том же, о чем и я. Заморыш в будущем чего-то потребует, чего-то значимого. Однако выбора у Громилы нет. Опустив голову, он бормочет слова благодарности. «Не стоит». Отвечает мелкий. Я Себастьян из семьи Авелей. Я громила, просто громила. Они пожимают друг другу руки. Наконец, подходит моя очередь. Отдаю 200 монет. Плату за возможность быть отобранным. Это все, что выдал мне дядя. Протягиваю отборщику конверт с результатами тестов. Удачи. Чиновник принимает у меня деньги и бумаги. Если пройдете отбор, ваше имя назовут этим вечером в высоком амфитеатре. Разворачиваюсь и ухожу. А в животе у меня затягивается узел тревоги. Я всегда хотел быть господином своей судьбы. Но теперь мне остается лишь надежда».